Глава 1507. Не могу отличить. Манхао пришёл навестить никто иной, как Чиньфан, что лишь усугубило его растерянность. Что касается Чиньфана, он не только не выглядел незнакомцем, наоборот, Манхао был уверен, что знал его. Его образ хранился не только в воспоминаниях, но ещё где-то глубоко внутри. Когда Чиньфан сел в позу лотоса напротив, Манхао почувствовал острый укол в висках, У него в голове Чинь фан стал капли воды, упавшей в чан с кипящим маслом. Получившийся взрыв разметал воспоминания по всему разуму. В этом урагане бессвёздных мыслей центровой фигурой был Чэньфан. На Мэнхэу, казалось, нахлынули воспоминания из прошлой жизни. Его затрясло, глаза налились кровью, демонический цы загудел. И, наконец, он стиснул пальцев кулак и взревел, дав волю своей культивации. Это точно была не сила царства древности, а пика девяти эссенций – Комната, в которой они находились, была уничтожена. Чиньфан, тем не менее, не пострадал. Он наклонился к Манхау и схватил его за плечо. «Младший брат!» Манхау тяжело задышал и посмотрел на Чиньфана. В его глазах бушевал хаос. Происходящее сбивало с толку. К тому же ему казалось, будто голос внутри что-то ему кричал. Правда, слов разобрать он не мог. Из-за вспышки культивации Манхау вся секта заходила ходуном. В воздух поднялось множество учеников. «Младший брат, проснись!» – закричал Чиньфон. «Это всё ненастоящее. Всё пережитое в безбрежных просторах было иллюзией. Мороком!» «Ты вернулся в реальный мир. Безбрежные просторы – это всего лишь уничтоженное, скрытое карманное измерение. Она уже много веков лежит в руинах!» Чиньфон кричал всё громче, пока не достучался до разума младшего брата. Манхаус отдыхался, его глаза напоминали два съеющих рубина – Круговерти в голове присоединились всё новые воспоминания. В один момент он вновь испытал знакомое ощущение в незнакомом мире. В следующий миг произошло обратное. На него нахлынули незнакомые ощущения в знакомом мире. Как в такой ситуации понять, что настоящее а что нет? «Ненастоящий?» — хрипло спросил Манхао. Он не узнал собственный голос, словно говорил кто-то другой. Скрипучий, хриплый, похожий на скрежет металла об камень. «Ненастоящий!» В скрытом карманном измерении безбрежной просторы мы угодили в иллюзию. Ты не единственный, кто прошёл через это. Я тоже попал в её тенёта. Да что я, все выбравшиеся из скрытого карманного измерения пережили нечто подобное. Он схватил Манхао за плечи и с тревогой в голосе продолжил. В карманное измерение отправилась большая группа из сотни сект. Никто не мог предсказать, что внутри нас сразу же засосит в иллюзию. Разумеется, были светлые моменты. К примеру, нам удалось найти свой собственный путь культивации в этом сбивающем с толку мороке. Растерянность в глазах Манхао стала ещё явственней. Он верил Чиньфану, но нечто внутри него что-то кричало ему. К тому же ему не давало покоя чувства, словно в мире вокруг было что-то не так. «Я помню женщину». Манхао сам не понял, почему это сказал. «Она... Её звали Сюицин?» Оборвал Чиньфан вопросом. Манхао от удивления приоткрылся рот, От имени Сьюи Цин его начала бить мелкая дрожь. Теперь по его лицу без труда можно было понять, что внутри него шла борьба. Мэн Хао словно угодил в кошмар. «Сам подумай», — сказал Чинь Фан. «Сьюи Цин, о которой ты говоришь, это ведь Сьюи Цин из секты Дао Воды, верно?» «Младший брат, твои отношения с Сьюи Цин из секты Дао Воды закончились разрывом. Вместо тебя она выбрала путь бессмертия». Слова Чинь Фана пробудили воспоминания Мэн Хао, Он вспомнил о Сюй Цин, ученице секты Синего моря. В результате определённого стечения обстоятельств она отреклась от своей секты и перешла в другую, обрубив все связи с ним. «Нет», — пробормотал Манхао, — «а как же толстяк Иван Юцай? Что насчёт отца, матери и моей сестры? А Сунь Хаэ и моего наставника Духа Пилюли?» В воспоминаниях фигурировали все упомянутые им люди. Практически все были практиками сотни сект, Тех самых, что отправили своих людей в скрытые карманные измерения безбрежные просторы. «Это и вправду было всего лишь иллюзией», — с горечью прошептал Манхао. Чуньфон с тяжёлым чувством на сердце кивнул. «Младший брат», — мягко обратился он, вновь взяв Манхао за плечи. «Ты находился в скрытом карманном измерении больше меня. Вот почему ты растерян. На пробуждение у тебя уйдёт больше времени. Когда я только проснулся, то тоже с недоверием отнёсся к окружавшему меня миру». «Меня неоднократно посещали странные порывы, словно я не хотел просыпаться. Я даже пытался вернуться в скрытое карманное измерение. Другим не понять того, что ты сейчас чувствуешь, но я, твой старший брат, всё понимаю». Чиньфан сказал всё это предельно искренне, с участием глядя на Манхао. Сам Манхао молчал, но заверения старшего брата не развеяли его растерянность. Он не хотел верить сказанному. С другой стороны, мир вокруг казался таким реальным, он видел лица всех людей вокруг в своих воспоминаниях. В особенности своей жены. Она всегда проявляла заботу о нём, даже когда он был влюблён в Суицин. Не говоря уже о сыне, его плоти и крови. С помощью божественного сознания он мог видеть, что кровь, бегущая по его жилам, была такой же, как у него. Самым реальным из всех был Чань-фан. «Но...» – залепетал он. «Мир горы ему...» «Довольно!» Отрезал Чиньфан, он крепко жил плечи Манхао и со слезами на глазах сказал. «Младший брат, тебе пора проснуться. Всё это было иллюзией. Ты хотел упомянуть мир горы и моря, я прав? Всё потому, что первое место, куда мы попали в скрытом карманном измерении, были руины мира горы и моря. Нас затянуло в одно место. Я тоже помню мир горы и моря, секту покровителя. В то время я был твоим старшим братом, верно?» Манхао сделал глубокий вдох и посмотрел на Чиньфана. «Всё это было иллюзией», — повторил Чень-фан. «Мир горы и моря был уничтожен задолго до нашего появления. Много веков назад безбрежные просторы действительно существовали, как и мир горы и моря, но жили там совсем другие люди, а не ты или я. Всё это было сном. Сном о горах и морях. Нас забросило в древние времена, что не могло не оставить своего отпечатка». Каждое слово Чень-фана ударило в разум Мэнхау подобно удару молнии. «Хватит думать об этом». «Всё, что ты там видел, не настоящее Мир вокруг тебя — вот что реально!» «Всё это реально?» Пробормотал Манхау из горечи закрыл глаза. У него болела голова. Каждый раз, когда он начинал думать о безбрежных просторах, боль пронзала его до самых костей. «Всё это реально!» Гнул свою линию Чэньфан. Если бы Манхау попытался убедить кто-то другой, он бы никогда ему не поверил. Но очень фаны в этих, и в более томанных воспоминаниях был его старшим братом, который всегда о нём заботился. Манхао печально улыбнулся и тяжело вздохнул. Старший брат, я понял. Сон мира безбрежных просторов оказался настолько правдоподобным, что теперь мне трудно отличить реальность от иллюзии. Глаза Манхао всё ещё были алого цвета, теперь он казался старее, уставшим. «Дай мне побыть в тишине, и я буду в порядке». Тихо попросил он. Чиньфон похлопал его по плечу и поднялся. «Отдыхай и помни. Реальность здесь. Ты не Манхао из мира горы и моря, а наследный ученик секты Синего моря из-за пределов безбрежных просторов. Манхао, ты избранный одной из ста сект Вселенной безбрежных просторов». Побеждённый Манхао кивнул. Никто не знал, что в этот самый момент медное зеркало в его безданной сумке посылало в него поток горячей энергии, Она кружила внутри тела, в то время как он закрыл глаза и попытался успокоиться. Прибывшие на место члены секты с облегчением выдохнули. Многие, правда, продолжили с беспокойством смотреть на него. Чэньфан внимательно посмотрел на Манхао, а потом устало побрел домой. После его ухода вернулись жена с сыном, оба выглядели встревоженными. Мальчик переминался с ноги на ногу неподалёку, боясь подойти. Словно его отец внезапно стал незнакомцем. «Всё в порядке» сказал Манхао, открыв глаза и заставив себя улыбнуться. «Не бойся». Прошло несколько дней, его навещали члены секты, большинство справлялись о здоровье, но некоторые мысленно досадовали. Они хотели, чтобы он не вернулся из скрытого карманного измерения. Ни в одном из воспоминаний Манхао они не были такими, но сейчас он видел их всех насквозь. Его навестил наставник и другие старшие члены секты. После нескольких вопросов и слов поддержки они ушли в освояси. Чунь фан тоже заглянул несколько раз. Каждый свой визит он садился напротив Манхао и помогал ему вспомнить секту Синего моря и вселенную безбрежных просторов. Когда разговор заходил о скрытом карманном измерении, оба вздыхали. Со временем Манхао свыкся со своей личностью в этом мире, хотя его все ещё грызли сомнения. Месяц спустя все окончательно убедились в выздоровлении Манхао. Одной дождливой ночью Манхао внезапно поднялся и вышел на улицу под дождь. Глубоко в его глазах всё ещё скрывалась растерянность, Под промозглым ветром в саду шлистела листва. «Это место действительно реально», — задумался он. «Почему же я не могу забыть обо всём, что случилось в скрытым карманном измерении безбрежных просторов? Не могу забыть их лиц. Не могу перестать думать о мире горы и моря». Он вытянул руку. Холодные капли дождя начали падать ему на ладонь. Вот только он чувствовал себя так, словно холод пронзала вода самых костей.